Глава сорок Мистер Ноак должен был прибыть в понедельник, 3 января. Руиспиджей пригласили на званный обед на следующий день. Погода по-прежнему стояла промозглая. Как я уже говорил, в том году выдалась исключительно холодная зима. Не могу сказать, что мы жили весело. Мистер Карсуэлл по природе своей умел привнести напряжение, которое ощущали все обитатели дома. Даже мальчишки. Да что уж там, даже слуги. Теперь, после разговора, подслушанного мною у дверей библиотеки, я знал о еще одной причине разногласий. Но ничего не говорил, лишь наблюдал. Я отметил, что миссис Франт избегает открытого противостояния, но редко говорит с мистером Карсуэлом и не остается с ним наедине. Однажды я увидел выражение отчаяния на ее лице, когда случайно встретил ее в саду, где миссис Франт прогуливалась, полагая, что ее никто не видит а как-то раз вечером слышал рыдания, проходя мимо дверей ее комнаты. Нам с мальчиками больше нравилось на улице. Иногда мы шли к озеру и катались на коньках по ледяной глади. Я вырос в районе Фенц, где, благодаря сочетанию холодных зим и неисчерпаемых запасов воды, коньки приходилось осваивать почти с младенчества. Мальчиков в детстве кататься не учили, поэтому они незаслуженно высоко оценили мои способности». Как-то раз я увидел, что мисс Карсвелл и миссис Франт наблюдают за нами с берега. В этот момент я медленно катился по дальнему краю озера, держа мальчиков за руки. Я отпустил Эдгара, чтобы приподнять шляпу и поприветствовать дам. Эдгар начал размахивать руками и раскачиваться взад-вперед, но удержал равновесие. Тщеславие толкнула меня бросить учеников и на всех порах пересечь озеро, продемонстрировав серию изящных пируэтов, якобы для того, чтобы спросить, не можем ли мы быть полезны нашим гостям. «Как я вам завидую», — сказала миссис Франт с несвойственным ей оживлением. «Мчаться так быстро, чувствовать себя таким свободным». «Уверена, это серьезная нагрузка», — заметила мисс Карсуэлл. «Посмотрите на щеки мальчиков, красные, как яблочки». «Это даже лучше, чем танцевать», — продолжила миссис Франт. «Наверное, это похоже на полет». «Уверена, дома найдутся еще коньки», — сказала мисс Карсуэлл. «Интересно, а для нас пара подходящих найдется?» Ее кузину слегка передернула. «Ну, не надо так смотреть», — засмеялась мисс Карсуэлл. «Нельзя всегда пользоваться только новыми вещами. Кроме того, полагаю, семейство Кранмер было исключительно благовоспитанным». При этих словах она состроила забавную гримасу, изображая благородную девицу. Мы с миссис Франт расхохотались. «Но как же мы научимся?» — спросила миссис Франт. «Должно быть, это очень сложно. Если хотите, можно принести стул», — предложил я. «Тогда я смогу подталкивать вас по льду». «Но я не хочу, чтобы меня подталкивали», — улыбнулась миссис Франт. «Я хочу кататься сама. Уверена, и кузина тоже». Тогда, если позволите, я мог бы научить вас, как научил мальчиков. Я переводил взгляд с одной дамы на другую. Но дело даже скорее в том, чтобы научиться самим. Самое трудное — удерживать равновесие. И как только освоите эту премудрость, то и за остальным дело не станет. Мальчики, словно желая проиллюстрировать мои слова, кружили по замерзшей воде, двигаясь к нам. Да, учились они медленно, и пока что их катание нельзя было назвать элегантным, но прогресс налицо». Мисс Карсуэлл вытащила руку из муфты и тронула кузину за рукав. «Ах, прошу тебя, давай попробуем, Софи. Я уверена, мальчики и мистер Шилд не дадут нам упасть». В тот же день начались уроки катания на коньках для дам. Как настоящий рыцарь я должен был взять их за руки, как мальчиков. Одна катилась справа от меня, другая слева. Воздух был сухим и морозным, вокруг царила тишина, прерываемая лишь скрежетом коньков об лед и редкими взрывами смеха. Физическая нагрузка может опьянять, как и волнение, и порой мне казалось, что я пьян вдвойне. Миссис Франт упала дважды, а мисс Карсуэлл — пять раз. Чтобы помочь даме подняться, мне приходилось приобнимать ее за талию. Не буду скрывать, меня радовали их падения, и подозреваю, что мисс Карсуэлл падала чаще, чем надо — В общем, те часы, что мы провели на катке, были особенно интимными. Нет-нет, ничего неприличного. Но, с другой стороны, об этом вряд ли стоило упоминать в присутствии мистера карсуала В перерывах между упражнениями на льду мальчики продолжали погоню за кладом монахов. Они рыскали по парку, изучая каждый уголок и закуток, и даже попробовали начать раскопки на одной из грядок но садовник не разделял энтузиазма наших малолетних любителей древности, да и земля в любом случае была слишком твердой для лопат. Охотники за сокровищами возлагали большие надежды на грот на берегу озера. По форме он представлял собой короткий туннель с цилиндрическим сводом, который заканчивался апсидой, где красовалась похожая на привидение статуя Афродиты. Влага просачивалась сквозь крышу грота и поблескивала на ракушках, которыми он был украшен изнутри. Если поднять фонарь то возникало ощущение, что видишь красивую, практически обнаженную женщину в холодной пещере из сверкающих бриллиантов. Увы, надежды мальчиков разбились, когда мистер Карсуол, услышав их возбужденный разговор, сообщил, что, судя по домовым книгам, грот был возведен по приказу мистера Кранмера каких-то 15 лет назад. В этот период сэр Джордж Руйспич и его брат были частыми гостями. Обычно, хоть и не всегда, они приезжали вместе верхом или в экипаже, Братья постоянно придумывали новые предлоги. То снова спросить о лодыжке Эдгара, то вернуть книгу, то привести газету, только что доставленную из Лондона. Их отношение ко мне не допускало фамильярности. Как-то раз они отправились с нами на озеро. Сэр Джордж остался на берегу, а капитан Руиспидж попросил меня одолжить ему коньки и продемонстрировал свои таланты на льду». Он занял мое место под ледам, и мне показалось, что он любезничает с ними больше, чем того требует элементарная вежливость. Я все время в мыслях возвращался к событиям прошлых недель, которые позволяли предположить, что Генри Франт все еще жив. Разумеется, когда я услышал от миссис Ли о взаимоотношениях мистера Франта и миссис Джонсон, у меня сразу же возникли новые подозрения. Миссис Джонсон утверждала, что в последнее время не ездила в Лондон — но у меня были причины полагать, что, по крайней мере, один раз она все-таки там побывала. И, наконец, тот человек, которого я мельком видел из окна Гранж-коттеджа. Все эти обстоятельства были запутанными и подозрительными. Но мог ли я сделать вывод, что миссис Джонсон приютила у себя бывшего любовника? Чем больше я анализировал эту возможность, тем менее правдоподобной она казалась. Во-первых, привязанности юности не обязательно длятся вечно, как показывает мой личный опыт. Во-вторых, если Генри Франт все-таки жив, то уж точно он не стал бы показываться в монкшилл парке где собиралось столько людей, близко его знавших. Если мистер Франд инсценировал собственное убийство, то сделал это с намерением начать где-нибудь новую жизнь под чужим именем, а для этого нужно переехать за границу. Франд слишком много вращался в свете, чтобы оставаться неузнанным на родине. Однажды утром мальчики изучали руины фермы, А мой взгляд тем временем скользнул к дому миссис Джонсон. Мои подопечные увлеклись своими фантазиями, а я неспешно направился к ограде и вышел через ворота. Дом и сад казались еще более заброшенными и нелюдимыми, чем раньше. На первом этаже задернуты шторы, дым из труб не поднимается. Миссис Джонсон все еще гостила в клерленд корте и даже ее служанка уехала. Я обошел вокруг дома». Сзади к зданию примыкали небольшие конюшня и ряд надворных строений. Проходя по двору, я заметил чей-то след на замерзшей грязи возле колонки. Судя по размеру, след оставила мужская нога. Я вернулся в парк. Да, я понимал, что найдется с десяток вполне невинных объяснений тому, как этот отпечаток мог появиться во дворе миссис Джонсон. Но даже его вид вновь вызвал к жизни состояние неопределенности, ставшее неприятно знакомым. Когда я добрался до руин, мальчиков там уже не было. Я поднялся на холм, выкрикивая их имена, и дошел почти до озера с восточной стороны, как услышал ответный крик, раздавшийся с опушки леса, раскинувшегося между озером и флагсерн Парвой. Памятуя о капканах, я покатился по льду к западному берегу озера, но обнаружил мальчиков не среди деревьев, а во враге, примерно в 50 ярдах от озера. Устье оврага отклонялось от озера и выходило к чаще леса. И тропинку, и вход в овраг частично загораживали груда камней, рыхлый грунт и несколько упавших деревьев, одним из которых оказался каштан весьма внушительного размера. Мальчики, словно пара барсуков, неистово копали возле вырванных с корнем деревьев. Мой гнев испарился. — Не думаю, что вы найдете здесь сокровища, — тихо заметил я. — Почему нет, сэр? — спросил Эдгар. Здесь можно спрятать что угодно. — Очень подходящее место, — добавил Чарли, верный своему другу. — Может и так. Но я не думаю, что монахи могли тут что-то спрятать. Вряд ли каштан пролежал здесь дольше пары месяцев. Посмотрите, листья все еще на месте. Эдгар, чумазый как цыпленок, перестал копать. — Но есть еще и дверь, сэр, — он указал на каменную арку в конце оврага. — Разве по ее виду не похоже, что она старше крестовых походов? «Скорее всего, эта дверь ведет в ледник», — ответил я. «Теперь да», — не сдавался Эдгар. «Но кто знает, что здесь было раньше». Я пробрался через камни и ветки карки, а мальчики скакали впереди меня. Дверь оказалась двустворчатая, дубовая и окованная железом. Чарли подергал за ручку, но дверь практически не двигалась. «Возможно, есть и другой вход», — предположил Чарли. «Мы обойдем холм с другой стороны и найдем его», — сказал Эдгар. «Чарли, давай на перегонки. Мальчики галопом выскочили из оврага и вскоре исчезли из виду. Я медленно шел за ними. Взобравшись на холм, который отгораживал устья оврага от озера, я увидел на тропинке у его подножия мужчину и женщину, медленно прогуливающихся рука об руку в направлении грота и обелиска. И с неудовольствием узнал в них капитана Джека Руйспиджа, и Софию Франт.